объявлялись кощунством, а дети наши не хотят, чтобы мы делили проблемы, вставшие перед обществом, на взрослые и молодежные, ибо они действительно не делим. Они хотят разговаривать серьезно, не бояться задавать нам любые самые острые вопросы, хотят получать ответы, а не раздраженное одергивание. Такой душевной близости надо радоваться. Она требует убежденности, сильных аргументов. они надевавших расхожих штампов. Как поразительно умел говорить с молодёжью Ленин. Он всегда был собеседником, а не получающим метром. От чего же мы придавали такое значение по имке на бульваре, группа ребят, у коих нижняя часть одежды была на сантиметр уже или шире установлена. От чего странное совпадение всякий раз, когда перед обществом встают сложнейшие экономические, моральные, социальные проблемы, И молодые люди в своём абсолютном большинстве хотят серьёзного обсуждения задач дня и будущего, кто-то переводит острые дискуссии на мини или макси юбки. Совсем не хочу, чтобы меня посчитали защитником металлистов, рокеров и других любителей заёмной моды. И не всегда с запада идёт к нам эстрадная безвкусица. Во время давнего визита в Мексику я был принят президентом страны Лопресом Матеусом. Сказал ему, с каким интересом слушал замечательных уличных музыкантов мариачис. Президент заметил, что Мексика очень бережёт свои национальные культурные традиции, хоть делать это и непросто из-за музыкальной экспансии близлежащей страны. За те несколько дней, что я провел в Мексику, удалось увидеть великолепные национальные массовые спектакли, народные танцы, скачки, парады костюмов. Они шли на площадях, стадионах, повсюду, завораживая весь город, всех. Их организация требует высокого вкуса режиссеров и постановщиков, да и немалых средств. Я как-то спросил Игоря Александровича Моисеева: неужели мы не способны создать бытовой танец, с который понравится нашей молодёжи, а может быть, завоевыт весь мир. Он ответил: "Способны". Но знаете ли вы, сколько это стоит? Вспоминаю и другой разговор с Леонидом Осиповичем Утёсовым. Он считал, что миграция стилей в эстрадной музыке возможна и полезна. Это тоже форма мирового обмена культурными ценностями. Показал вырезки из старых 30-х годов газет, в которых шла острая дискуссия от джазовой музыки, добавив не без иронии, что известия выступили против джаза, музыки толстых, а правда за энергичные ритмы. В известиях начала 60-х годов мы спасли джаз Олега Лунструма. Пригласили музыкантов в небольшой редакционный зал, и там они ударили во все свои барабаны и затрубили во все трубы. Окна были открыты, весёлая музыка собрала на сквере у памятника Пушкину толпу. Послышалось браво, еще и седовласый красавец с лунцтрем сиял от счастья. Вся знающая Москва, есть такая категория, загудела, зять решился пойти против теста. Хрущев не то чтобы не любил джаз, но как-то высказал Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу свое неудовольствие по поводу джазовой атаки на слушателей во время одного из итоговых концертов художественной самодеятельности. Шестакович был председателем жюри и пригласил Хрущёва в только что открывшийся Кремлёвский театр. Теперь в этом переоборудованном зале проходят заседания Совета национальностей Верховного Совета СССР. Концерт начался парадом алле сразу пяти джазовых оркестров, гремевших так, что едва выдерживали барабанные перепонки. Хрущёв досидел до конца, а затем в сердцах сказал Шестаковичу, что не ожидал от него такой безвкусицы. Шестакович не знал не только о том, что как всякий старомодный человек Никита Сергеевич не очень-то большой поклонник джазовых рапсодий, но и о том, что такое начало концерта могло показаться ему своего рода вызовом. Желание немедленно обратить недоразумение в поучительное предупреждение привело к тому, что джазы были изъяты из музыкальной жизни. И вот после этого в стенах известий звучит джаз. Эта сотнють не было каким-то вызовом. Я знал, что Хрущёв вовсе не требовал запрещений, просто он считал, что пять джазов одновременно это слишком. Время доказало, что нелепо настаивать на возвращении к старомодной стрижке. Как нелепо призывать равняться на дутых ударников и ударниц коммунистического труда.